Глава пятнадцатая «Приветствую, лорд Риордан», — шутливо поклонился парень. «И вас, лидер Риордан, рад видеть. Как поживаете?» «Твоими молитвами», — грубо бросил Реймонд. «Что ты хотел?» «Посмотреть хотел на твою бесстыжую рожу», — пробормотал сайт, проводя пальцем по одной из клеток, в которой недовольно завозился зверь. «Только ты мог позволить себе отобрать места, доставшиеся моему отцу по распределению». «Ромя, прошу, подожди мне у входа». Королевский охотник легонько сжал мой локоть. Я еще раз встретилась с взглядом с сайдом и, поджав губы, медленно развернулась лицом к выходу с выставки. «Подстилка». Парень звучно сплюнул на дощатый настил. «А еще рассказывал о том, как готова пойти на все, чтобы то брака не случилось». Прикрыв глаза, я остановилась, сжала кулаки и постаралась убедить себя в том, что не стоит обращать на это внимание. «Дуэль». Коротко бросил королевский охотник, опережая повернувшуюся меня. Сайт ощутимо побледнел, а затем усмехнулся половиной рта. «Да пошел ты!» Магия слетела с рук королевского охотника слишком быстро. Я даже не заметил, в какой именно пас он сложил пальцы. Волна спрессованного воздуха отбросила моего бывшего друга назад. Ударившись спиной об одной из клеток, он медленно сполз вниз, сплюнул кровь. Реймонд оказался возле него в мгновение... легким движением вздернул с пола за грудки. «Бе, лорд, молю, пощадите его!» Я обернулась и заметила у входа на выставку запыхавшегося мужчину. Его не пропускал Громила на входе. Лорд Триордан кивнул стражнику, продолжая сжимать в руках воротник рубашки Сайда. Стоило охраннику сделать шаг в сторону, как старик кинулся вперед, споткнувшись об ступеньку. «Рэймонд, я тебя умоляю!» Мужчина бухнулся перед ним на колени, совершенно не заботясь о том, как выглядит со стороны. «Господин Хенский, прошу, поднимитесь». Лорд Риордан вновь посмотрел на старика. В его глазах промелькнуло нечто такое, что мне не удалось понять. «Реймонд, пощади этого дурака. Ты же знаешь, что у меня больше никого нет. Я сделаю все, чтобы он больше к тебе не приблизился». Отец Сайда повернулся ко мне, так и не вставая с колен. «Лети, я приношу вам свои самые искренние извинения за слова и поступки моего сына. Умоляю!» «Встаньте, пожалуйста!» Сердце сжималось от открывшейся картины. Я шагнула вперед и присела перед мужчиной. «На вас смотрят люди. Что они подумают?» «Что один из членов торговой королевской гильдии умоляет правой рук правителя простить его, дурака сына?» Тихо проговорил мужчина, опуская взгляд. «Реймонд, умоляю! Он моя единственная опора!» Сайд что-то прошипел, но я не расслышала. Я готов возместить ущерб, любая сумма. Господин Хенский я не приму от вас денег. Рэймонд отшвырнул от себя Сайда. Конечно, не примешь. Глух отозвался сын купца, поднимаясь до настила. Ты отобрал их своей выставкой. Ты лишил моего отца тех денег, что он мог заработать на этой демоновой ярмарке. Место было выделено мне Королевской торговой гильдией. Процедил сквозь зубы лорд Риордан. Я переводила взгляд с одного мужчины на другого и не до конца понимала, что происходит. «Ты ответишь за это!» Отступая, прошептал Сайт. «Я тебе клянусь!» Он сорвался с места, кинулся в сторону забора, перепрыгнул через преграду. «Нет, молю!» Господин Хенский подскочил, схватил за руку лорда Риордана, который уже готов был применить магию к беглецу. Я отдам все, что у меня есть, только спусти ему это, он зол, обижен, он любил леди Руми. Слова отца Сайда ржавыми гвоздями пронзали мое сердце, доставляли боль, распространяли заразу по крови, делали бесчувственнее. Рэймонд бросил на меня взгляд, словно спрашивая ответа. А я не знал, что сказать, не было жалко этого мужчину. А с другой стороны, хотелось воздать Сайду за все, что он сделал для меня, или точнее, за то, что не сделал. «Мы ждем письменного извинения за произошедшее от вашего сына. Если через три дня не получим его, я доложу о произошедшем самому королю». Ледяным тоном оповестил колдун торговца. Вот только взгляд его горел совершенно иной эмоцией. «Спасибо». Господин Хенски склонился и вытер непрошенную слезу, выскользнувшую из уголка глаза. «Лев». Лорд Риордан положил руку на плечо отцу Сайда. «Вы же знаете, как я к вам отношусь». «Знаю». Старик грустно улыбнулся, потому и прошу быть милосерднее к нему. Рэймонд отвел взгляд, отступил на шаг и протянул ладонь. Обменявшись рукопожатием с купцом из торговой королевской гильдии, охотник повернулся ко мне. А я не знал, что сказать. Молча последовал за ним, молча покинула выставку с необычными существами. И только на выходе из парка колдун повернулся ко мне и, прикрыв глаза, проговорил. Мне жаль, что ты стал свидетелем этой сцены». «Так не должно было быть». «О чем ты говоришь?» Я нахмурилась. «Тут все началось из-за меня». «Нет». Мужчина покачал головой, а потом уточнил. «Не все. Было кое-что, что началось задолго до твоего появления в этой истории». «Расскажешь?» «Я прекрасно понимала, что мне это никаким боком касаться не должно. Но то ли любопытство, то ли подсмотренное сегодня подталкивало меня разузнать подробности происходящего». Мне абсолютно не нравился тот факт, что Сайт и Реймонд знают друг друга довольно давно. Да и дружба это взаимоотношений не пахнет. Когда-то давно двое перспективных торговцев решили образовать коалицию, чтобы поднимать больше денег, доставать лучшие товары, иметь поддержку со стороны. Первое время они работали сами, после собрали вокруг себя других торговцев. Так основалась Королевская торговая гильдия. Но во главу эти двое становиться не хотели. Им нравилась сама торговля, а не командование торговцами и купцами. Одного из этих мужчин ты -то только что видела. Второй был моим отцом. Мать умерла слишком рано, ему не хватило бы сил на то, чтобы поставить меня на ноги и держать в узде гильдию. Лорд Риордан запнулся всего на мгновение, предложил мне локоть, а потом продолжил, как ни в чем не бывало. Позже, когда калица уже вовсю функционировала, отца скосило болезнь. «Он долго держался-то эту жизнь ради меня». и ради меня не говорил о том, что болен. В голосе просквозила такая боль, что у самой самый сжал сердце. Когда я обратился к целительницам, они уже были не в состоянии помочь. После его смерти Лиаф Хэнский поддерживал меня морально и материально. Его сын не понимал этого, ревновал. Но знаешь же, как это бывает. Королевский охотник вздохнул, отвернулся. Когда я встал на ноги и получил эту должность, то вернулся долги. Отплатил человеку, которого считаю своим дядей. Но Сайд все эти годы пытался найти точку, на которую можно нажать, чтобы сделать мне больно. Несколько раз пытался подставить словом. Все чувства обиды и ревности переросли в ненависть ко мне. И скажу, что я не давал ему повода для этого. Мне нравилось задирать Сайда. было дело. Но мы уже давно выросли. А он так и не повзрослел. А теперь ты наступила ему на хвост еще раз. Хмыкнула я. Так вот почему ты не отпустил меня. Хотел еще раз насолить давнему врагу. Королевский охотник резко остановился, обернулся ко мне и на выдохе произнес «Конечно нет, я понятия не имел, что ты встречалась с Айдом Хенским. Для меня это было не меньшим сюрпризом, когда я поймал тебя в парке с ним. Я с ним не встречалась, он ухаживал, это была дружба. Лорд Риордан посмотрел на меня так, что сразу стало понятно, он мне не верит. Но я не собираюсь перед тобой отчитываться. Тут же пошла в наступление. Да кто бы сомневался». хохотнул королевский охотник. «Так что, мне продолжить рассказ, или тебе уже не «Интересно». Интересно. Не знаю, что он хотел на самом деле услышать, но в ответ просто кивнул и продолжил. Последней каплей, видимо, стало то, что королевская торговая гильдия выделила мне часть территории под выставку. Сайт решил, что я краду деньги его отца. И его деньги. Но Леофхенский добровольно отказался от участия в ярмарке, чтобы я смог поднять выручку. «Ты же сказал, что и монеты с этого не имеешь». Я кивнула в сторону скрывшихся за парковыми деревьями шатров. «Все деньги идут в деревне на севере, которая является моей собственностью. Год назад случился неурожай, затем напал горный тролль. Им эти деньги нужны, чтобы выжить. Часть из них уходит в фонд торговой гильдии за аренду места. Я не получаю и монеты». «Но если все законно, то почему сайт?» «Если узнаешь ответ, скажи мне». хмыкнул королевский охотник, медленно шагая в сторону поместья рода Риордан. Его отец светлейший человек, в кого пошел его сын, я не знаю. Мне нечего было на это сказать. Становилось противно от самой себя, ведь сколько времени я видела в сайте преданного поклонника, хорошего друга. И я уверена на все сто процентов, что до начала всей этой истории он искренне меня любил. А теперь, с момента получения этой демоновой татуировки, все скатилось драконью задницу. «Его отец же торгует артефактами!» Я перешагнула границу территории Рода риордан и остановилась, рассматривая временник на руке. «Да, это единственное, что я смог для него сделать», — усмехнулся колдун. «Знала бы ты, сколько сил и времени я потратил, чтобы впихнуть одну из его лавок на эту ярмарку». «А сайт, получается, об этом не знает?» «Честно, королевский охотник вскинул брови. Меня совершенно не интересует, что он знает, о чем не догадывается. Я делаю это для его отца. И только для него. А тебе, Румия, было бы неплохо научиться контролировать свою силу. Не равен час, как выплеснется она со всей мощью в самый неподходящий момент. Ты ведь в самый последний момент притупила ярость, которую собиралась выплеснуть на Сайда. Слова Реймонда сейчас задели. Просто потому, что он был прав. И это злило. Богиня, как же это злило! мкнув я отступила на шаг и бросила через плечо. «Сложно не согласиться, но, к сожалению, с учителями нынче туга. «Это предложение?» — хохотнул лорд Риордан. «И чем ты можешь мне помочь?» — я отозвалась ему в тон, стараясь держать себя в руках. «Как минимум расскажу, как работает твоя магия», — пожал плечами лорд Риордан. Я прикусила язык, чтобы не съязвить. То есть все это время он знал и молчал, наблюдал, подначивал, выводил на эмоции. И все для чего? Чтобы в конце сказать «я могу помочь»? Борясь с желанием придушить одного мага без чувства самосохранения, повернулась и мило улыбнулась. «Буду весьма благодарна за помощь». «Что-то у меня такое чувство, что ровно с таким же выражением лица ты бы с удовольствием вбила мое сердце стилет». Рассмеялся мужчина кивком головы, предлагая свернуть с основной тропинки и углубиться в сад. Переубеждать его я не стала. Так же, как и благодарить за времени. хотя собиралась. Честно, собиралась. Вместо этого молча проследовала за лордом Риорданом, Прошла мимо небольшой беседки, скрытой в высоких колючих кустах, и остановился у высокого раскидистого дерева. Косые лучи солнца скользили по стволу, окрашивали листья в золото, делали воздух теплее. «Для начала запомни одну простую вещь». Сложив руки за спину, проговорил мужчина и повернулся ко мне лицом. «Ты чистый маг. Орден не ошибся, когда признал в тебе носителя одной стихии. Ты на самом деле владеешь одной стихией. Но...» Рэймонд покачал головой, не позволяя себя перебить. Ты допускаешь ошибку, когда дробишь свою силу на две стихии, когда пытаешься загнать себя в общепринятые правила и рамки. Руми, запомни, правил не существует. Звучит как бред, призналась я. С момента рождения нашего мира было четыре стихии, именно их покорили маги. Возможно, с моей силой случился сбой, но это не чистая стихия. Стихия четыре, тут ты права. С улыбкой согласился королевский охотник. Но кто сказал, что их нельзя смешать? Нельзя добавить каплю одной в другую и создать нечто новое с точки зрения магии. Но это ведь... Я пыталась подобрать слова, но да не получалось. Это дико. Никому не удавалось смешать, только объединить. Это именно то, что произошло с тобой. Когда ты научишься свою силу воспринимать как единое целое, тогда сможешь ее контролировать. Попробуй. «Что я должна попробовать? Поджечь тебе сад?» Меня злил спокойный размеренный тон, которым лорд Риордан разрушал все представления о мире и магии. «Не меня, а нам. Да и к тому же твой огонь не жжется, если только ты не дробишь силу». Покачал головой колдун. «Он может поджечь, когда ты вольешь в него заклинание. Но когда он чистый, он не сжигает, он растворяет в себе и замораживает». «Ледяное пламя». Я тихо фыркнула, рассматривая свои руки. Да кому вообще нужна такая сила? Черным, виверным. Мужчина оказался у меня за спиной и легко перехватил запястье. Она спасает им жизнь, дарует свободу. Но охота на них продолжается. Их сила не спасает их. Ты сам говорил это. Говорил только о том, что на них охотятся. Но ледяное пламя защищает достаточно хорошо. Знаешь почему? Нет. Я пожал плечами. потому что людям нечего ему противопоставить. Это две враждующие стихии, что смешались и стали одним целым. Людям нечем крыть. Он поднял мои руки. «Покажи, что ты такая же, как они, что ты хочешь быть сильной и свободной. Ну же, Руми, это сложно. Просто поверь в то, что ты чистый маг». Я закатила глаза и закусила губу. «Легко сказать «поверь». Сложнее на самом деле поверить. Принять то, что все, к чему привык, оказалось ложью». Отказаться от рамок и правил сложнее, чем я думала. Одна стихия, ледяное пламя. Какая же глупость. Руми, не отвлекайся. Мужчина встряхнул меня. Ну же, видишь, вон тот куст. Он твой враг. Убить тебя хочет. Заставить делать то, чего не хочешь ты. нужа. покажи ему, кто тут сильнее. Я рассмеялась, высвободилась из схватки и, утирая слезы, повернулась к Реймонду. «Прости, но враждебно настроенный куст оказался выше моего умения фантазировать». «Хорошо». Королевский охотник отступил на шаг, слегка наклонил туловище вперед. «Тогда на твою свободу покушаюсь я». В следующее мгновение он рывком оказался рядом, вновь обхватил меня за запястья, вздернул их вверх и прижал к дереву. «У тебя есть несколько секунд», – прошептал он, глядя мне в глаза. «Потом ты уже ничего не успеешь сделать». Сейчас от него веяло опасностью, настоящей и наигранной. Зрачки медленно поглощали зеленую радужку, а у меня перехватило дыхание. Кровь прилила к щекам, магия заклокотала в груди. Я не имела ни малейшего понятия, что он задумал, а проверять не хотелось. Чары сорвались с кончиков пальцев, охватили мужчину в кокон, вспыхнули ярким синим пламенем. Его пальцы разжались, сам колдун отступил на шаг, улыбнулся и щелкнул пальцами. Моя магия опала, рассеялась. «Хорошо». Он по-прежнему улыбался. «У тебя получилось. Но, видимо, врага ты во мне так и не увидела, что очень странно». «О чем ты?» Мне с трудом удавалось восстановить сбившееся дыхание. Сердце колотилось где-то под горлом. «Твоя магия согрела меня, а не обожгла или охладила. Ты обратилась к ней за помощью, но пощадила меня. Неужели я больше тебя не раздражаю?» «Еще как раздражаешь». В сердцах выдохнула я, вызывая у охотника широкую улыбку. После обращения к магии, как к цельной одной стихии, мне сделалось так легко, будто тело больше ничего не весило. И так приятно, будто одним этим я решила абсолютно все проблемы. «Ну что?» «Теперь я похожа на твоих ценных черных виверн». Вопрос прозвучал несколько глупо, но меня это сейчас совершенно не волновало. «Более чем». Со смехом проговорил Реймонд, приглаживая растрепавшиеся на ветру волосы. «У тебя даже глаза наливаются янтарным светом, когда ты правильно колдуешь». «На этом урок закончен». «Еще одного выброса, чар, ты не выдержишь. Уснешь прямо тут. А нам еще надо решить, кто сегодня ночует в гостиной». Слова лорда Риордана развеселили. Подколов его шуткой о рыцарской чести, я первая направилась в сторону поместья, поднялась на второй этаж, прошла в гостиную, и свернула к спальне, желая захватить вещи и подушку. Толкнула дверь, да так и замерла на пороге. «Что скажешь теперь?» усмехнулся у меня за спиной королевский охотник. Спальня преобразилась. Сменила цвет с желтого на темно-сиреневый. Мебель, казалось, осталась такой же, как раньше, но теперь была сделана из темного дерева. У окна с одной стороны появился трильяж, а с другой небольшой письменный стол со столешницей в форме полумесяца. «Теперь я готов вызвать тебя на дуэль, чтобы эта спальня на эту ночь досталась мне». Рэймонд хохотнул и легко подтолкнул меня в спину. «А как насчет довеска в лице хозяина поместья? Кровать у нас широкая». Закатив глаза, я повернулась к колдуну. «А хозяин поместья обещает не приставать?» «О, -о, -о ну, даже не знаю». Растягивая губы в хищной усмешке, протянул мужчина. «А ты обещаешь не провоцировать?» «Обещаю не сдерживать свою магию, если попытаешься». Рассмеялась я, проходя к платяному шкафу и мысленно убеждая себя в том, что если не сейчас, то потом это решение выйдет мне боком.